Судья Ади продвинулся вперед и смешался с толпой. Он приподнялся на носках, и ему стали видны четыре стражника. С цепями, клещами, дубинками и прочими принадлежностями своего вызывающего дрожь ужаса ремесла они стояли неподвижно перед возвышением, а лицом к присутствующим. Чуть поодаль, поигрывая тяжелым кнутом, стоял их начальник, приземистый человек с курчавой жидкой бородой и свирепым лицом. Как обычно, вся обстановка в зале суда была рассчитана на то, чтобы внушить трепет перед всемогуществом закона и роковыми последствиями для того, кто посмеет его нарушить. Любой, будь то бедняк или богач, старец или юнец, преступник или жертва, обязан был преклонить колени, обязан был непрекословя сносить грубые окрики стражей ибо приказы у судьи могут быть тут же подвергнут жестоким пыткам или избиению плетьми. Согласно закону, каждый, представший перед судом, считался виновным до тех пор, покуда не предъявит убедительных доказательств своей непричастности к преступлению. Мы пропустили совсем немного шепнул Ди своему спутнику. «Песец сейчас зачитывает новое установление одной из торговых гильдий или сообществ и, кажется, уже добрался до последнего параграфа». Спустя малое время песец действительно умолк и судья, подняв голову, провозгласил. «Вы только что выслушали представленный гильдии мастеров по металлам и утвержденный нами устав. Возражений нет?» Он обвел взглядом аудиторию, Иди поспешно пригнулся. Возражение не последовало, и Дэн объявил новый устав принятым. Тяжелым, продолговатой формы полированным брусом каменного дерева, красноречиво называемым «наводящий ужас», он ударил об стол, тем самым объявляя о начале следующего разбирательства. Вперед выступил здоровяк средних лет, с объемистым брюшком, в белом траурном одеянии и опустился на колени. — более же рявкнул начальник стражи, и проситель придвинулся к самому подиуму. — Кто это? — тихо спросил Ди, толкая в бок соседа. — Не узнал, что ли? — отозвался тот. — Это банкир, Лен Дянь. Он компаньон старого Гэ, Джи Юаня, того самого торговца с шелками, который прошлой ночью покончил с собой. Mm — Угу, -hmm. понятно. — А почему на нем белая одежда? — Да откуда ты такой взялся, что ничего не знаешь? Он носит раур по младшему брату, знаменитому рисовальщику Лэн Дэ. Две недели прошло, как тот умер. Слабые легкие его, в конце концов, доконали. Ди, понимающий, кивнул и стал внимательно вслушиваться в то, что говорил Лэн Дзянь. «В соответствии с указаниями вашей чести, мы с утра в поисках тела обшарили речное дно на протяжении целой полумили вниз по течению, но обнаружили лишь его шапочку. В интересах семьи покойного я глубоко озабочен тем, чтобы, возможно, быстрее приступить к приведению в порядок его дел и финансов» и потому снова осмеливаюсь настаивать на рассмотрении поданного утром прошения о том, чтобы ваша честь официально признали моего компаньона умершим и тем самым наделили меня правом совершать сделки и подписывать документы от имени почившего. Масса дел ждет немедленного решения. В противном случае финансовому положению семьи усопшего будет нанесен значительный ущерб». Судья Дэн помолчал, Затем, сурово сдвинув брови, заговорил. «Буквой закона пренебрегать нельзя. Закон же предусматривает, что факт самоубийства может быть зафиксирован по представлении тела и после осмотра его судебным медицинским экспертом. Утром мы выслушали от вас лишь краткую информацию о случившемся», Продолжал Дэн после краткого раздумья. «А теперь попрошу рассказать обо всем подробно. Возможно, что суд обнаружит обстоятельства, которые позволят подойти к этому делу особо. Я в курсе того, что у г были обширные торговые контакты и согласен уладить формальности, но только в рамках закона». «Ваш покорный слуга безмерно благодарен за столь милостливое к нему отношение», — отвечал банкир. «На ужин, во время которого произошел этот трагический случай, нас созвали неожиданно. Месяц назад господин Г. посетил известного предсказателя и астролога Бянхуна. Он желал справиться о наиболее благоприятном дне для закладки своей летней резиденции в Южном пригороде». Бян составил гороскоп и предупредил, что в пятнадцатый день этого месяца, то есть вчера, его жизнь подвергнется опасности. Господина г это привело в сильное расстройство. Он захотел узнать об этом побольше, но Бянь подробностей не знал, лишь дал понять, что опасность будет исходить от кого-то из близких ему людей и что своего пика эта опасность достигнет в полдень. Господин г будучи очень впечатлительным от природы, впал в тревогу, и у него возобновилась застарелая болезнь желудка. По мере приближения даты он стал терять аппетит и был вынужден ежедневно принимать лекарства, потому что у него начались боли в животе. Я чрезвычайно встревожился и вчера, начиная с раннего утра, велел его личному слуге регулярно сообщать о состоянии хозяина. По его словам, все утро тот пребывал в раздражении, отказывался покидать дом и даже не вышел в сад на ежедневную прогулку. Днем, однако, я получил известие о том, что его настроение значительно улучшилось. И вот когда критический полуденный час миновал, и ничего страшного не произошло, он воспрял духом, и госпожа Г. убедила своего супруга позвать на ужин друзей, чтобы тот отвлекся от грустных мыслей и повеселился. Кроме меня были приглашены советник вашей чести, господин Бань Ю Дэ и глава гильдии торговцев Шелком. Ужинали в садовом павильоне. Он расположен в самом конце сада, на небольшом выступе, что над самой рекой. Гэ был в отличном расположении духа и весело заметил, что, видимо, даже у таких знаменитых предсказателей, как Бянь Хун, иногда случаются ошибки». И вот примерно где-то в середине ужина он вдруг побледнел и сказал, что у него, похоже, снова начинается приступ. Я возразил в шутку, что у него просто нервишки пошаливают. Это его очень рассердило. Он обозвал нас всех бессердечными и быстро удалился, пробурчав, что ему нужно принять лекарство «Как далеко от павильона до основного дома», — прервал его судья Дэн. «Сам...» Сад довольно обширен, Ваша честь, но там, главным образом, низкие кусты, так что из павильона отлично просматривается вся территория вместе с домом и окамляющей его мраморной террасой. Вот именно на этой террасе, после краткого отсутствия, мы все увидели его снова. Из раны на лбу по его лицу растекалась кровь. Беспорядочно размахивая руками, он с криками сбежал с террасы и по тропинке, которая вела к павильону, устремился к нам.